Начальник штаба покинул командно-наблюдательный пункт. В 5:10, за 10 минут до начала утренних сумерек, сирийский взвод ушёл с позиции казематов высоты. Их заняли бойцы группы Альфа. В правом колодце установили противотанковый ракетный комплекс "Корнет". Там же определили место для операторов коптеров. Когда рассвело, Позиции приняли такой же вид, как и вчера. Никакого лишнего движения, ничего нового. Тигры прижали к западной части высоты, накрыли плотной маск-сетью. В центральном помещении командир группы с заместителем, наводчиком и связистом капитаном Валевичем, вторым авианаводчиком, старшим лейтенантом Тимневым, врачом, старшим лейтенантом Заврагиным, Там же была установлена замаскированная под камень стереотруба. Оставалось место для использования и прибора внутренней разведки ПВР-20. Там же в контейнерах пчёлы. В левом помещении пулемётчик старший лейтенант Евремов, снайпер капитан Лапунов, стрелок Касатко, оператор ПТРК старший лейтенант Гибазов и старший лейтенант Маслак. В правом пулеметчик старший лейтенант Валиев, снайпер капитан Гарифуллин, стрелок старший лейтенант Лобан и оператор капитан Драгин. Саперная подгруппа разместилась в глухом помещении. Майор Базанов составил график несения службы в режиме боевого охранения. Это касалось темного времени суток, колодца с корнетом и тигров круглосуточно. С восходом солнца началась работа группы Альфа у восточной окраины многострадального города Алеппо. Среда, 19 апреля. Началось с того, что сразу же после подъёма командир группы Альфа приказал связисту и специалисту по электронике капитану Валеевичу настроить спутниковую станцию. Как только она была готова, Авилов распорядился: "Связь с Москвой, Толя. Вы считаете, Подшивалов уже на месте? Считаю. Да, он всегда приезжает рано. Понял. Валеевич набрал номер. Станция молчала. Никто не ответил и на повторный вызов. Валеевич проговорил: "Видимо, сегодня генерал решил изменить распорядок. Если не вызвали в администрацию, хотя так рано в администрацию не вызывают". Ладно, попробуем позже. Вызывай Суслова. Начальник разведки базы Хмеймим оказался на месте и ответил незамедлительно. Да, Даниил, доброе утро. По спутниковым современным станциям офицеры могли общаться открытым текстом. Их переговоры не перехватить, не запеленговать было невозможно. Доброе утро, Миша. Мы на месте обустраиваетесь уже обустроились как тебе высота 236,8 ты оказался прав это не высота заранее подготовленный по меньшей мере взводный укреплённый пункт двухъярусный с хорошими коммуникациями а главное крепкий его и гиловцы оборудовали предполагали видимо что рано или поздно но мы пойдём к Алеппо Внутри высоты находился командный пункт командующего обороной города. М да. Потрудились боевики на славу. Если бы они для оборудования укреплённого пункта использовали местных жителей и пленных сирийской армии, их особо не жалели. Работы шли круглосуточно. Почему ты не рассказал мне об этом на базе? Хотел, чтобы ты сначала сам оценил высоту. Посмотрел всё своими глазами. Понятно. Я посмотрел и я доволен. Всем, кроме задачи. Посмотрим днём, что в квадратах за объекты, на которые надо наводить авиацию. С комбатом установил отношение. С ним порядок. А вот от батальона только название. С боеприпасами плохо, с техникой не комплект, но это ладно. В обороне и такой батальон может сдержать крупные силы, правда, недолго. Но, думаю, залепа, если что, подойдёт подкрепление. Это не в нашей компетенции. Единственное, нас заверили, что правительственные войска в состоянии удержать город. В общем, у вас порядок. Можно сказать и так. Тогда до связи, подполковник. До связи. Пока командир группы говорил с начальником разведки, офицеры специального подразделения привели себя в порядок. Воду на позиции завозили своевременно и в достатке. Разобрали сухие пайки. Заместитель взял и для командира. Позавтракали. Сирийцы еще до подъема растопили полевые кухни и там провели завтрак по распорядку. В 8.20... Валевич повторил вызов. На этот раз генерал ответил: "Приветствую тебя, Даниил. Здравия желаю, Дмитрий Георгиевич. Группа благополучно прибыла в заданный район, рассредоточилась внутри высоты 236,8, приступила к наблюдению и выявлению объектов для уничтожения авиации". "Ты сказал внутри высоты? Там что, пещеры?" Внутри оборудовано специальное помещение, позволяющее вести контроль над обширной территорией. При необходимости бой с превосходящими силами противника. Высота представляет собой укрепленный пункт. Потеснил Сирийцев. «Пришлось! Не вгрызаться ж нам в каменный грунт!» Как командир батальона воспринял это? «Нормально! Майор вполне адекватный командир!» Связь с условным поддерживаешь? Только что говорил с ним. Валеевич вызывал вас. Генерал прервал подполковника. Я в курсе. Станция зафиксировала вызов, но до того, как я оказался в кабинете. Ясно. Работайте, Альфа. Начинаем. Ко мне вопросы есть? Да нет, пока нет. Тогда удачи, подполковник. Благодарю, Дмитрий Георгич. «До связи!» «До связи!» Авилов передал трубку Валевичу, приказав, «Станцию на режим приема и с Тимневым осмотреть квадраты 2410 и 2411. Посмотрите, что у нас до грунтовки Г-2». «Запустить коптер?» «Пока достаточно обычной оптики. Как осмотрите названные квадраты?» Переключитесь на квадраты 2510 и 2511, используя прибор визуальной разведки. Коптер будем пускать для уточнения обнаруженных целей. Понял. Работаем. Оставив авианаводчиков в центральном помещении КНП группы, Авилов с Базановым прошли в соседние пещеры на позицию комплекса Корнет к месту стоянки тигров. Всё везде в порядке. Бойцы заняли позиции. Отдыхали только те, кто с 4:00 утра до 6:00 утра нёс службу в охранении. Командир группы, обойдя нижний ярус, поднялся по узкому склону на вершину высоты. Здесь была обустроена позиция взвода, две долговременные огневые точки, траншеи со стрелковыми ячейками. Ближе к восточному склону позиция прикрывалась с плато естественной каменной грядой. Сирийский командир взвода отсутствовал. Сержант, оставшийся за него, лишь посмотрел на российского офицера. Да и большего от него ожидать не следовало. Он не должен докладывать о положении дел во взводе русскому подполковнику. Авилов прошел по траншее. В ней находились только дозорная. Основной личный состав был внизу, в палатках слева от тигров. Он встал в одну из стельковых ячеек, достал бинокль, осмотрел местность на удалении 8-10 км. Плато Тарак изобиловало балками буераками и холмами. Осмотрел подполковник и позицию взвода боевого охранения. Она была устроена грамотно. Вот только высота 202 и 3 ограничивала обзор, но майор Муртаз прав. Выставить позиции за высоту значило отрезать видимость между ротами и охранением. Тем более, что с настоящей позиции до высоты 202 и 3 было не менее километра. Искрытно ни от неё, ни от высот 122 и 412, 72023, а также из оврагов, находящихся между ними, к рубежу обороны батальона не подойти. Единственную опасность представляла балка, тянувшаяся от высоты 2023 прямо к позициям охранения. Но к высоте ещё надо выйти, да и балку легко заблокировать. В общем, с тактикой у сирийского комбата порядок. Посмотрев местность, командир группы спустился по западному склону на площадку и прошел в левый колодец с рассвета командно-наблюдательный пункт батальона. Там находился майор Муртаз и начальник штаба капитан Малюф. «Доброе утро, господа!» – поприветствовал подполковник сирийцев. «Доброе!» Ответил комбат: "Как обустроились?" "Нормально. Весь свой взвод, что сидел внутри, оставил в резерве". "Да. Верное решение. Я осматривал позиции боевого охранения. Там всё грамотно, правильно. Усиления не требуется". Начальник штаба, тоже неплохо говоривший по-русски, не без сарказма сказал: Мы тоже кое-что умеем, господин подполковник. Никто в этом не сомневается, капитан. Свизи принёс чайник с प्याлами. Комбат предложил Авилову: "Чайу не желаете, Данила?" "Можно. Надеюсь, он у вас без ханки?" "А что? Пробовал хороший чай в Узбекистане. Мы там натаскивали местных спеццов" Так вот их командир после занятий вывез в город в чайхану. Там чайханщик и предложил хорошего чаю. Отчего ж не выпить хорошего чаю? Выпил всю пиалу и проснулся только под вечер. Ощущения описывать не буду. Капитан рассмеялся. Купил вас узбекский спец. Сам купился. У нас обычный чай. Не волнуйтесь. Ну и хорошо. Он присел за стол. Комбат приказал связисту принести третью пиалу. Выпив чаю, Авилов спросил у комбата: "У вас что-нибудь новенькое есть? От своей разведки что-нибудь получали?" "Нет, ничего. Сегодня и комбрига нет на месте, выехали на базу Хмеймим". "Ну что ж, пойду к своим". Он встал, и в это время его радиостанция малого радиуса действия провибрировала сигналом вызова. Первый отвечает. Это третий. Слушаю. Есть кое-что интересное. Иду. Подполковник отключил рацию. Начальник штаба спросил: "Что-то случилось, господин подполковник?" "Пока не знаю, но ну, не беспокойтесь." «При необходимости вас первых поставлю в известность. Спасибо за чай». Внутренним ходом он прошел на КНП. Капитан Валевич сидел перед монитором планшета. «Что у тебя, Толя?» — спросил Авилов. «Посмотрите». На мониторе высветился населенный пункт. «Что за селение?» «Кадам! Это юго-восток от нас на удалении в пять километров по прямой». И чем там привлекло твоё внимание это селение? Смотрите на дорогу Г2. Видите, четыре машины идущие в мукаду? Увеличить картинку можешь? Да, конечно. Капитан увеличил картинку. Так, проговорила Вилов. Судя по всему, это пикапы Toyota. И что? Полчаса назад Они пришли из Мукады. Это посёлок в 10 километрах восточнее Кадама. Вижу. Повторяю. И что? Пикапы заходили с тентами на кузовах. Сейчас идут без них. Тенты свёрнуты и лежат впереди кузова. Намекаешь, они доставили какой-то груз и ушли? — Не намекаю. Я уверен в этом. — Что в селении Кадам? Валевич выставил картинку населенного пункта по численности небольшого селения. — Вроде ничего особенного. Вот только на восточной окраине навесы и, судя по материалу крыши, недавно возведенные. Что внутри мы видеть не можем, но пикапы останавливались и... Именно у них. Недалеко мечеть, площадь, там магазинчик. Возможно, подвезли продовольствия, а навесы служат складами. Торговцы не нанимают сразу 4 пикапа. Это дорого. Да и столько товара для Кадама много. Ну, это ещё не факт. Кто знает? Может, они муку доставили. А мука у сирийцев, да и у всех восточных народов раскупается в значительных объёмах. Семьи большие, надо лепёшек много. Мука. Мука. Соль, сахар, всё то без чего невозможно печь хлеб и обойтись. И всё равно. Четыре пика по много. Дорого. Не окупится мука. А если машинами владеет компаньон торговца в Кадами? Ну, если так. Но все равно подозрительно. Зачем было мешки с мукой, сахаром, солью, тем более емкости с маслом, закрывать тентом? Сейчас дождей нет, от воров не спасет. Да и двигались пикапы со скоростью в 60 км в час. Это для них ерунда». «Дорога же хоть и грунтовка, но ровная!» Подполковник присел на стул у стола между амбразурами, перешей к прибору визуальной разведки и стереотрубы. «Так, Толя, посмотри за этими навесами, а ты, Тимнев, командир группы повернулся ко второму авианаводчику, смотри квадраты. Кстати, по квадратам». Ещё что-нибудь интересное, кроме этой колонны, замечено? ответил Валеевич. В сабру под одному въехало несколько пикапов. Только пикапы. Нет, были и другие машины, но я обращал внимание на ту технику, что используется духами в боевых действиях. Для войны пригодно всё. Возьми любой внедорожник, Прорежь на крыше люк, установи турель, на неё поле имёт вот тебе и мобильная огневая точка. Весьма, кстати, эффективная. Ещё два грузовика было из Мукады. Уралы тоже с тентами. Груз или что-то внутри кузова странно расположен. Тенты наклонены к заднему борту, спереди выше кабины. Валевечки внул. Так и было потом А на этот раз в задание по вождению вставили порядок проезда, регулируемого светофором перекрестка. Ну и отрихтовали у вас. Ротный матерился так, что я после и третьей этих матюков воспроизвести не мог. Тимнев добавил, «С этим 375-м народ в армии да и на гражданке мучился». Валевич воскликнул, «Опа, командир! Из Мукада на дорогу к Кадаму!» Выходят четыре пикапа Toyota. Кстати, те же самые. Номера аппаратура зафиксировала. Это уже интересней, проговорил подполковник. Приблизь, Толя, на эту колонну. Может, вызвать штурмовики из Хмеймима до да разнести эти пикапы. А если техника с угуба мирных жителей? Смотрим. Приближаю. Он выставил картинку на пикапы. Кузова их, как и в первый раз, были закрыты тентами. Авилов сказал: "А у пикапов задние борта открыты. Сейчас вижу". Ответил Валеевич: "Это значит, везут что-то превышающее по длине габариты кузова. И что это может быть? Увидим при разгрузке, если увидим" может помешать дом перед навесами. Может коптер запустить. Не успеем. Пока подготовим, запустим, выведем на объект, пикапы уже разгрузятся. Ладно. Пикапы шли с прежней скоростью 60 км в 60 км/ч. Расстояние в 10 км они преодолели за 12 минут. Вехали во двор между домом и навесами фронтальные стороны которых были закрыты пологами сманеврировали и встали кузовами к навесам из дома появились люди восемь человек при них были две лебёдки двое запрыгнули в кузов первого пикапа двое второго по двое с лебёдками остались на дворе Действовали грузчики умело и быстро, стянули тенты, набросили их на кабины. Валеевич чертыхнулся: "Твою мать! Ни черта не видно, что в кузове". Грузчики тем временем стащили из кузовов какие-то предметы. Похожа труба. Вроде да. Снятая с кузова затащили под навесы, приподняв пологи манипуляции с двумя другими пикапами. Спецназовцы не могли видеть, так как их прикрывал большой дом. Не прошло и 20 минут, как тайоты, развернувшись во дворе, вышли на улицу, с неё на дорогу и с тентами у кабины пошли в сторону посёлка Мурада. Ну, и что они привезли? спросила Вилов. Валеевич пожал плечами. Точно сказать невозможно. Но видел трубу. Трубу. Усмехнулся командир группы. Это я и через бинокль увидел бы. На какой хрен нам этот новейший прибор визуальной разведки, если он не способен в полном объёме провести эту самую разведку? Прибор предназначен для обнаружения, идентификации и передачи данных по целям на открытой местности. Понятно. И что это мог быть за груз?" слово вставил Тимаев. "А если миномёты?" И Авилов и Валеевич посмотрели на старшего лейтенанта. "Миномёты?" одновременно произнесли они. "Ну да, скажем, васильки." Командир группы отрицательно покачал головой. "Нет. Васильки, зачем им в кадах?" Они по дальности стрельбы не достанут батальона. Но если только взвод боевого охранения, но для взвода восемь миномётов это слишком. Тимнев продолжил развивать тему. Вы же сами, товарищ подполковник, сказали, что задние кузова пикапов открыты, а значит, груз превышает длину кузова. У этих «Тойот» он 1 метр 55 сантиметров. Дальше. А у полкового миномета «М-120» длина 1 метр 95 сантиметров. Разница в 40 сантиметров. Как раз борт и ширина позволяет. К тому же миномет мог быть в разобранном состоянии. А стаскивать лебедкой могли лафет или буксируемое устройство с колесами и плитой в кузов поместился бы и ящик со стандартным боезапасом в 20 мин. Валевич проговорил, товарищ подполковник, а ведь Андрюха прав. В машинах вполне могли быть полковые минометы М-120. У них дальность стрельбы свыше 7 километров. Вот они накроют позиции батальона. Да и не только батальон, а что стоит здесь, но и соседние, 8 миномётов. Это батарея 160 мин с зоной поражения каждой мины как минимум 1200 м. А если батарея ударит по нашему батальону? Вопрос. Для чего это боевикам? Ну, повредят позиции батальона, сожгут несколько БТР-ов миномётов, побьют немного личного состава. Так это быстро восполнится. Прошу прощения за цинизм. Каждая жизнь бесценна, но не для фанатиков-радикалов. Для них она ничто. Миномётный обстрел эффективен в качестве артподготовки к наступлению в отсутствие тяжёлой артиллерии. Утверждать мы ничего не можем. Зацепим батарею только когда она откроется перед стрельбой. Однако предупредить комбата надо. Чёрт знает этих духов, что у них на уме. А может, они и готовят наступление, предположил Валеевич. Какими силами? спросил командир группы. Отрядом в 100-150 духов, разве нам известно, какие силы сосредоточены в той же Сабре, а это большой посёлок, и он в руках боевиков. Так, подвёл черту Авилов. Я к комбату. Валеевичу смотреть только за кодамом Мукадой и дорогой между селениями, всё остальное мониторит Тимнев и подготовить один коптер. Есть, ответили офицеры. Командир группы направился на командно-наблюдательный пункт сирийского батальона.